Глава пятьдесят четвертая. Скорчившись у стены, Морвуд старался не думать о боли. Ткань, которой Уоттс перевязал рану, насквозь пропиталась кровью. Шериф не подпускал стрелков близко, перемещаясь вдоль стены то туда, то сюда и без всякой системы открывая огонь по преступникам. План состоял в том, чтобы осложнить злоумышленникам наступление и не дать им высунуться из укрытий. Но с такой стратегией долго не продержишься, да и патроны заканчиваются. Внезапно стрельба прекратилась, и кто-то прокричал «Шериф!». Морвуд вздрогнул от неожиданности. Он узнал этот голос. «Фонтейн!» На лице Уотса отразилось потрясение. «Шериф, это Чарльз Фонтейн!» «Я тебя узнал», — ответил Уотс. «Ах, ты лживый сукин сын!» С моей стороны было бы глупо отрицать очевидное, не стал спорить Фонтейн, однако давайте перейдем к делу. «У вас большие неприятности, но я могу вам помочь». «Врешь». «Очень не хотелось бы вас убивать, Гомер. Давайте поговорим». Уотс хотел было ответить, но Морвуд дотронулся до его руки и прошептал «Тяните время». Немного поколебавшись, Уотс кивнул и прокричал «Ну, говори». «Вам вовсе не обязательно жертвовать своей жизнью. Вместе мы можем найти другой путь». «Какой?» «Возьмем вас в долю. Сотрудничество с шерифом округа пойдет нам на пользу». «В долю? выплатите мне процент от сокровищ Пика Викторио?» Фонтейн рассмеялся. «Не притворяйтесь дурачком, шериф. Эфемерные богатства нас не интересуют, только реальные. И под реальными я имею в виду находящиеся в непосредственной доступности». «Значит, здесь что-то спрятано?» «Да. Согласно результатам наших исследований, здесь находится артефакт, представляющий огромную ценность. Но для начала скажите, присоединитесь вы к нам или нет?» «А как насчет моего напарника?» «Агент ФБР нам тоже пригодится». Морвуд усомнился в искренности Фонтейна. Переманить на свою сторону шерифа округа одно дело, но агента ФБР так просто не купишь. С ним расправятся при первой возможности. Да и с Уотсом, скорее всего, тоже. «И какая мне от этого выгода?» — спросил Уотс. «Да уж побольше, чем от вашей грошовой зарплаты». «Что надо делать?» «Для начала перебросьте оружие через стену и выходите с поднятыми руками. Мы вас встретим как дорогих гостей. Скоро мы найдем то, что ищем». Обещаю разделить с вами добычу по справедливости. «Справедливее всего будет всадить тебе пулю между глаз», — подумал Морвуд. Они с Уотсом переглянулись. Похоже, что шериф тоже не поверил адвокату. «Ну, что скажете?» — поторопил их Фонтейн. «Что конкретно вы ищете?» — спросил Уотс. «Хватит разговоров». «Даю вам минуту, и если за это время вы к нам не присоединитесь, то будете убиты, время пошло!» Уотс наклонился к морводу «Вы ведь понимаете, что они нас прикончат?» Морвуд кивнул. «Осталось тридцать секунд!» – прокричал Фонтейн. «У меня только одна идея – выскочить на них и прихватить с собой на тот свет как можно больше этих сволочей». «Как Буч Кэссиди?» «Десять секунд!» Уотс в ругнулся, высунулся из-за стены и выстрелил туда, откуда доносился голос. Не успел он пригнуться, как со всех сторон загремели выстрелы. «Уотс, я дал тебе шанс, но ты его упустил!» — прокричал Фонтейн. «И ты и твоя семейка всегда были самодовольными чистоплюями. Слышишь, вороны каркают. Скоро они будут клевать твои глаза, будто вишни!» Морвуд взглянул на Уотса. А как вам такой план? Вместе бросимся на фонтейна, тогда хотя бы его устраним. Вот, покачал головой. Дайте подумать.